Стемнело, пора было устраиваться на ночлег. «Холодновато стало», — пожаловался Василий Кузьмич. «Надо бы водочки глотнуть», — предложил Гнутый. «И я ещё веток еловых успел наломать, так что от холода не помрём. Сейчас распределим дежурство и в ночное». «Эх, жалко, палатки нет и спальных мешков. Зато есть тряпьё, которое ты из деревни приволок. Тащи-ка его сюда, будем утепляться. Не на бал ехать!» Василий Кузьмич принёс тяжеленный мешок, и старики принялись разбирать пахнущую нафталином и пылью одежду. Гнутый взял в руки одну вещь, потом другую, прикинул на себя некое подобие куртки, повертел в руках штаны галифе и вдруг накинулся на приятеля. — Ты что приволок, висельник? Да тебя надо в лагеря упечь! И того, кто тебе эту гадость подсунул! Это диверсия! За это полагается до высшей меры! — Семён, ты чего, на ёжика сел? Какая диверсия-то? Эти тряпки у бабки в сарае валялись, она при мне их оттуда вытащила. Я же тебе рассказывал, вспомни. Она ещё сказала, что, почитай, с первых послевоенных лет всё это хранила. В сундуках держала, нафталином перекладывала, проветривала. А потом сил уже на это не осталось. Ладно, бабка, она может уже в маразме. ну ты, учёный громотей, не видел, что берёшь? Да я что, рассматривал, что ли? Она как мешок мне вынесла, так я его и потащил сразу. Объясни толком, в чём проблема? «Это же немецкая форма! В такой солдаты вермахта по нашей земле расхаживали!» «Мама дорогая!» – застонал Швыряев. «Вот зараза, баба яга поганая! Что делать-то теперь? Утопить в болоте?» Гнутый немного посопел в темноте, потом принял решение. «Ладно, всё равно для спасения здоровья у нас ничего, кроме вражеской амуниции, нет. Если б такое на фронте случилось, мы бы с тобой ею воспользовались, хотя и противно». «Мне тоже противно» виновато поддакнул Василий Кузьмич. — Но делать нечего. Спальников нет, костёр не разведёшь, враг может заметить. Ладно, ночь перекантуемся. Благо, никто нас здесь не видит, а уж утром избавимся от этого фашистского безобразия. Ночь тянулась бесконечно долго, а ранним утром, когда чуть забрежил рассвет, нёсший свою вахту гнутый, услышал далёкое урчание мотора. Он тут же отправился на разведку, а когда вернулся, стал трясти за плечо спящего приятеля. — Что-то случилось? — дребезжащим Дребежащим голосом проворчал Василий Кузьмич. «Подмога к землекопам пришла. Тимур вернулся, да еще писателя с дамочкой привез. Требуют, чтобы те им какую-то тайну раскрыли. В случае отказа обещают застрелить и в могилу скинуть». «Ну все, медлить больше нельзя. Надо на помощь звать», — решительно заявил Василий Кузьмич. «Хотя я был в деревне. Там одни старушенцы и куры А если в полицию звонить, то пока они нас отыщут. Нет, не успеем, Семен. Что ж делать-то?» «Так, значит, у нас чрезвычайная ситуация», — задумчиво протянул гнутый. «Ну что же, тогда и действия наши должны быть чрезвычайными». «А что это значит?» — встревожился Василий Кузьмич. «Пока не знаю. Но не можем же мы сидеть и смотреть из кустов, как они нашего писателя в расход пустят». «Может, попробуем взять их на испуг Выскочим из кустов с автоматами?» — робко предложил Василий Кузьмич. «Мы с тобой мыслим в одном направлении». — оживился гнутый. — Я пока не спал, всё планы строил, как бугаёв этих в плен взять. И знаешь, про что вспомнил? Про призраков. — Про каких призраков, Семён? Устал, что ли, за ночь? Заговариваешься? Не в этом дело. Ты знаешь, я коммунист, атеист и материалист. Но есть такие вещи. Их наука еще пока не объяснила. На войне всякие случаи бывали. Никак с точки зрения материализма не объяснить. Иногда на рассвете в тумане появлялись целые подразделения наших солдат. Они шли молча, на крики не откликались. А бывало возникнет перед тобой такой солдат. жестом попросит закурить, а потом исчезает. И тоже молча. Случалось, убитые из нашего взвода появлялись. Ты к чему мне сейчас эти страсти рассказываешь? «Идею ты хорошую подал. Возникнуть внезапно. Смотри, какой туман собрался там, в низине, где кладбище. Используем этот фактор и поработаем привидениями». «Ничего не понимаю», — пожал плечами Василий Кузьмич. «Да чего же тут не понять? Ты себя со стороны видел? В фашистской форме. Вылитый фриц. Сейчас еще каски наденем, автоматы в руки и вперед». Через 10 минут подготовка к спецоперации, которой Гнутый дал кодовое название «Привет того света», была закончена, и приятели выдвинулись на передовую. Густой туман пока ещё надёжно скрывал их, поэтому до кладбища они добрались без проблем и залегли в метрах в двадцати от места раскопок. «Просто так на не ползём», – зашептал Гнутый. «Только если опасность для жизни пленников возникнет, понял? Ты немецкие слова какие знаешь? Только Хэндехох и Гитлер капут». «Второе не подходит. Ладно, кричать буду я. А ты рычи, хохочи или вой. Только громко. И еще. Появился, зарычал на этих гадов и сразу падай на землю, в туман, отползай в другое место. Опять появился, снова на землю. Пусть думают, что нас много». «Если только они в нас из пистолета сразу не шмальнут, то здорово должно получиться», — неуверенно ответил Василий Кузьмич. «Не сомневайся, получится», — подбодрил приятель Агнутый. «Это ты себя не видел после того, как рожу Тиной вымазал. Если уж я испугался, то гробокопатели точно в штаны наложат от страха».